Глава восемнадцатая. Муравей, уксус, щавель, масло, капрон, янтарь. Что общего между объектами, перечисленными в заголовке? Казалось бы, ничего общего быть не может. Уж больно далеки муравьи от капрона, а уксус от янтаря. Но на самом деле нечто общее есть. В честь каждого из перечисленных объектов названы кислоты. карбоновые. В классу карбоновых кислот относятся соединения, содержащие карбоксильную группу или карбоксил. Одинарная связь C расходится, двойная связь O, одинарная связь OH, в которой атом углерода связан двойной связью с атомом кислорода и одинарной с гидроксильной группой -OH. Соединения, содержащие одну карбоксильную группу, называются одноосновными карбоновыми кислотами, монокарбоновыми; две двухосновными и так далее. Химики используют как укоренившиеся тривиальные названия карбоновых кислот, например уксусная или капроновая, так и образованные по принятым правилам, согласно которым Названия кислоты образуют от названия соответствующих им предельных углеводородов алканов с добавлением окончания овая и слова кислота. Так, например, по номенклатурным правилам муравьиная кислота H-одинарная связь COOH называется метановой кислотой, а уксусная CH3-одинарная связь COOH этановой кислотой. Низшие представители одноосновных карбоновых кислот известны с давних пор, и их название чаще всего указывают на природный источник, из которого они впервые были выделены. Например, уксусная кислота, которая получалась при скипании виноградного вина в античные времена, получила название от греческого слова "оксис", что означает кислый. Муравиную кислоту в семнадцатом веке обнаружили в едких выделениях рыжих муравьев. Масляная кислота присутствует в сливочном масле не в свободном состоянии, а в виде сложного эфира с глицерином. Слушай двадцать первую главу. Свободная масляная кислота, обладающая резким запахом, выделяется в свободном состоянии, когда масло портится. И придает ему неприятный запах и вкус. Валериановая кислота содержится в валериановом корне, арахиновая кислота встречается в масле земленного ореха арахиса, щевеливая кислота содержится в щевели и в ревене, а янтарная кислота была получена при прокаливании янтаря. У вдумчивых слушателей может возникнуть вопрос. А как появилось название капроновая кислота? Неужели ее выделили из капрона синтетического полиамидного волокна? Полиамиды – пластмассы на основе синтетических высокомолекулярных соединений, содержащих в основной цепи амидные группы. Одинарная связь C-O-N-H, одинарная связь. Нет, с капроновой кислотой дело обстоит иначе. Этот капрон был назван в ее честь, поскольку мономером для гигантских капроновых молекул служит вещество капролактам, дальний родственник капроновой кислоты. Вот названия и формулы некоторых карбоновых кислот: муравьиная HCOOH, уксусная CH3COOH, пропионовая C2H5COOH, масляная. С3H7COOH Изомасленная CH3 в скобках 2 СОООЖ Валериановая CH3CH2 в скобках 3 СОООЖ Капроновая CH3CH2 в скобках 4 СОООЖ Щевелевая HOOC Одинарная связь СОООЖ Малоновая HOOC одинарная связь CH2 одинарная связь COOH янтарная HOOC одинарная связь CH2 в скобках 2 одинарная связь COOH глутаровая HOOC одинарная связь CH2 в скобках 3 одинарная связь COOH адипиновая H -O, o C одинарная связь C H 2 в скобках 4 одинарная связь C O O H акриловая C H 2 двойная связь C H C O O H нижние карбоновые кислоты содержащие в молекуле не более четырех атомов углерода хорошо растворимы в воде и спиртах высшие карбоновые кислоты плохо растворяются в воде Но хорошо растворяются в спиртах и эфире. Низшие карбоновые кислоты представляют собой бесцветные жидкости с резким запахом, начиная с пентановой валериановой кислоты (C4H9COOH). Они становятся маслянистыми и тоже с резким запахом. А высшие кислоты, начиная с девяти атомов углерода в молекуле, представляют собой твердые вещества. Поскольку высшие карбоновые кислоты входят в состав животных и растительных жиров, они называются высшими жирными кислотами. Карбоновые кислоты весьма активные химические соединения. Они вступают в реакции с различными веществами. Высокая активность объясняется поляризованностью карбоксильной группы. Карбоксильная группа сочетает в себе две функциональные группы. карбонил, двойная связь С, двойная связь О и гидроксил, минус OH, оказывающие взаимное влияние друг на друга. Положительно заряженный атом углерода карбониловой группы оттягивает на себя электронную пару, общую с атомом кислорода гидроксильной группы. Атом кислорода гидроксильной группы, в свою очередь, притягивает ближе к себе электронную пару, общую с атомом водорода. Связь атома кислорода с атомом водорода в гидроксильной группе поляризуется, в результате чего атом водорода легко отщепляется. В схему взаимовлияния атомов карбоксильной группы смотрите в приложении PDF. Среди продуктов реакции карбоновых кислот важное значение имеют их функциональные производные, то есть соединения, полученные в результате реакции с участием карбоксильной группы. Пример смотрите в приложении PDF. Согласно правилам названия солей карбоновых кислот составляют из названия кислотного остатка и металла, например. CH3-COO-натрий, ацетат натрия. Все органические кислоты намного слабее неорганических кислот. Из неорганических уступают органическим в силе только угольное H2CO3 и кремниевое H2-силициум-О3 кислоты. Вот вам запоминательное стихотворение. «В кислотах группы карбоксильные» И потому они не сильные. Карбоновые кислоты горят с образованием воды и углекислого газа. Вот обобщенно-схематическое уравнение этой реакции. R – одинарная связь СООН плюс О2, стрелка СО2, стрелка вверх, плюс H2O. Карбоновые кислоты взаимодействуют с активными металлами с образованием солей. 2Р, одинарная связь СООН, плюс 2 натрий, стрелка, 2Р, одинарная связь СООН, плюс H2, стрелка, вверх. Карбоновые кислоты взаимодействуют с основными оксидами и основаниями с образованием солей. 2Р, одинарная связь СООН, плюс кальцио, стрелка, Р, одинарная связь COO в скобках два кальций плюс H2O R одинарная связь COOH плюс натрий OH стрелка R одинарная связь CO натрий плюс H2O карбоновые кислоты взаимодействуют с солями слабых кислот с образованием других солей воды и углекислого газа R-одинарная связь COOH плюс натрий HCO3 стрелка R-COO3 плюс H2O плюс CO2 стрелка вверх. Карбоновые кислоты взаимодействуют со спиртами с образованием сложных эфиров. Схему смотрите в приложении PDF. Сложными эфирами называются производные эфиры. кислот, карбоновых или неорганических, в которых гидроксильная группа минус OH кислоты заменена на спиртовой остаток. Сложные эфиры используются в качестве растворителей и ароматизаторов. Карбоновые кислоты взаимодействуют с аммиаком NH3 с образованием солей аммония и амидов, продуктов замещения гидроксильных групп минус OH на аминогруппы NH4 и NH2. Примеры смотрите в приложении PDF. Амиды широко применяются как пластификаторы и сырье для производства полимерных материалов. Пластификаторы – вещества, добавляемые к материалам для придания или повышения их эластичности и пластичности. Карбоновые кислоты широко применяются в химической промышленности в процессах синтеза различных веществ. Кроме того, уксусную кислоту используют в пищевой промышленности, а щевелевую в металлургии для удаления окалины с металлов. Высшие карбоновые кислоты, например стеариновая и пальмитиновая, входят в составы смазочных веществ, кремов и мазей. Раз уж мы заговорили о карбоновых кислотах, то давайте попутно развенчаем один популярнейший миф, касающийся молочной кислоты (CH3, одинарная связь CH, OH в скобках, одинарная связь COOH). Все или почти все люди, занимающиеся физкультурой и спортом, знают, что при работе мышц в них образуется молочная кислота. Это верно. Молочная кислота образуется в мышцах при распаде глюкозы виноградного сахара. Глюкоза источник энергии, которая выделяется при ее распаде. Интенсивно работающая мышца нуждается в большом количестве энергии. Чем выше потребность в энергии, тем больше распадается глюкозы и тем больше образуется молочной кислоты. Все знают, что молочная кислота вызывает неприятные ощущения в мышцах как во время тренировки так и на следующий день после нее да действительно молочная кислота обладает способностью раздражать нервные окончания что вызывает чувство жжения или болезненности в мышцах все знают что для того чтобы на следующий день после тренировки мышцы бы не болели Надо как можно скорее удалить из них молочную кислоту. Лучше всего посетить сразу же после тренировки сауну или же принять горячую ванну. Тепло расширяет кровеносные сосуды и ускоряет кровоток, то есть способствует скорейшему вымыванию молочной кислоты из мышц. Правда, и после сауны мышцы на следующий день побаливают, если тренировка была полноценной. Но люди все равно верят в чудодейственную силу сауны и горячих ванн. Думают, а если бы не прогрелись, было бы еще хуже, болело бы сильнее. Давайте рассмотрим вот эту коротенькую логическую цепочку. Первое. Молочная кислота вызывает неприятные ощущения в мышцах во время тренировки. Второе. Молочная кислота вызывает пищевые. Появление неприятных ощущений в мышцах спустя 8-16 часов после тренировки. Ничего странного не находите? Молочная кислота вызывает неприятные ощущения в мышцах во время тренировки и на следующий день. Но спустя полчаса-час после тренировки мышцы не болят, только усталость отмечается. Но это дело другое. Мы сейчас говорим не об усталости. А оболезнение на неприятных ощущениях. И спустя три-четыре часа после тренировки мышцы не болят. Странное какое-то действие у молочной кислоты, особенно если учесть, что она вымывается из мышц кровью. Через десять часов ее в мышцах вообще остаться не должно. Кровоснабжение мышц хорошее, интенсивное, а мышцы болят. Странно как-то получается. И вот еще что странно: у тренированных людей, организмы которых привыкли, адаптировались к интенсивной физической нагрузке, мышцы после тренировок почти не болят, а вот у нетренированных болят сильно. Почему? Мышечные нервы привыкают к действию молочной кислоты и не так сильно реагируют на раздражение или что-то еще, что-то еще в нерве. Может развиться торможение как ответ на чрезмерно интенсивное и длительное возбуждение, но, во-первых, раздражение нервных окончаний молочной кислотой к интенсивным не относится, а во-вторых, оно носит кратковременный характер. Спустя час после тренировки в мышцах молочной кислоты практически не остается. Спустя час после тренировки. Спустя час после тренировки в мышцах молочной кислоты практически не остается, а уменьшаться ее количество начинает сразу же после прекращения работы мышцы. То, что есть, вымывается кровью, а новых порций уже не образуется. Мышца-то прекратила работу, так что молочная кислота может вызывать неприятные ощущения только во время тренировки, но не на следующий день. И эти неприятные ощущения воспринимаются как жжение или небольшая болезненность, а не как довольно выраженная боль, дающая знать о себе буквально при каждом движении и даже в покое. Отсроченные или, как еще говорят, запоздалые мышечные боли вызываются микротравмами, возникающими в мышцах во время тренировок. Молочная кислота здесь ни при чем. Ее к моменту появления отсроченных болей в мышцах и впомине не остается. В тренированных развитых мышцах микротравм при интенсивной работе возникает гораздо меньше, чем в нетренированных. Поэтому те, кто тренируется давно и регулярно, испытывают после интенсивной мышечной работы гораздо меньший дискомфорт, чем те, кто только-только начал тренироваться. Так стоит ли посещать сауну или принимать горячую ванну после тренировки? Однозначно стоит, если это доставляет вам удовольствие и у вас нет каких-либо медицинских противопоказаний. Вот так. Послескриптум. А вот вам вопрос на засыпку. Назовите три растения, богатых лимонной кислотой. H O, -O C, одинарная связь, C H два. одинарная связь COH в скобках COOH, одинарная связь CH2, одинарная связь COOH. Сразу же на ум приходит лимон. Логично, раз кислота лимонная. Со вторым растением не так все просто. Логика подсказывает, что это должно быть цитрусовое растение. Апельсин, грейпфрут, но скорее всего будет лайм, кузен лимона. Да, в соке лайма может содержаться до десяти процентов лимонной кислоты. Это хороший показатель, но вряд ли вы сможете угадать растение, которое окажется на третьем месте, а если точнее, разделит второе место с лаймом. Это махорка, близкая родственница табака обыкновенного. В листьях и стеблях махорки содержится много лимонной кислоты в виде комплекса с никотином. Именно махорка и лимон в прежние дохимические времена использовались в качестве сырья для получения лимонной кислоты. В наше время основным промышленным способом получения лимонной кислоты является биосинтез из сахарозы с помощью плесневых грибов.